из комментариев к Новому Завету. И этому великому делу распространению света истинной религии оказали чудесное содействие те грозные ассиро-вавилонские завоеватели, которые сами не сознавая того, послужили могущественным орудием высшего промысления Божия. и дали в известной мере фарисейская проповедь во всем мире расчистила путь для позднейшей проповеди христианства. Немногие из учений могут с большим правом претендовать на истинность, чем христианство. Все же и здесь признание его ценности абсолютной. И отношение ко всему бывшему лишь как к почве, на которой оно выросло, неизбежно приводит к оправданию средств целью. Два этапа жизни христианства выразились в Новом Завете очень четко. Павел, главный проповедник, истинный создатель церкви, не был учеником, избранным Христом, не был и не мог быть. Павел человек организации, а ученики Христа – люди любви и слова. В изначальной борьбе Павла с христианством, последующая борьба церкви, с учением Христа, приспособление учения к нуждам организации. Савл, саул по что гонишь меня? Главный вопрос. Обрезаться и соблюдать закон или нет? Облегчить жизнь верующим или нет? Привлекать всех или нет? Чисто организационный вопрос. Пункт устава о членстве в партии, второй съезд РСДРП. Павел решил его меньшевистски. Но и учение противоположно. Мессианские стремления русской интеллигенции осуществились. Нынешняя Россия — это органическое сочетание русского национализма и новой русской идеи марксизма. Христианство, когда начиналось его проповедь на Руси, было не менее чуждо всем, чем марксизм девятью веками позднее. Весь мир ныне идет за Россией. Русское самозванство от огромности территории, от раздробленности, от отсутствия связей и верных известий, только слухи и только вера, ничего достоверного. Не особая религия, православие, отделила Россию от Запада, а сами русские отделили себе религию, чтобы стать народом. При общей неразвитости жизни только религия могла выделить их из других и сделать народом. Каждое учение, сумевшее когда-то овладеть массами, сводимо к одному или нескольким коренным словам. Для марксизма это... Борьба, борьба классов и подчинение. Единство народа понимается им только как подчинение господствующим классам, всех остальных только как насилие. Даже в социалистическом государстве рабочий класс руководит классом крестьян и прослойкой интеллигенции. При всей широте подвижности, многосмысленности учений, Эти основные коренные слова не поддаются почти никаким изменениям. Поэтому во время войны, последней войны, когда стал необходим союз, а не подчинение, в марксизме не нашлось слов для него, и пришлось восстанавливать старый словарь, старый герою, старые мифы. Понятие греха необходимо для мировой справедливости. Противнику всегда легче осуществить твою программу. Он лучше видит ее силу и не связан с генезисом самой программы, с той массой всевозможных наслоений, которые нередко искажают ее существо. Кроме того, если она не популярна, он всегда может рассчитывать на сочувствие не только своих союзников, но и на твое. Тогда как проводи программу «ты», Она неизбежно столкнулась бы с его протестом. Различия магии и религии. Первая пытается управлять изменчивым, вторая — понять изначальное. Корни антисемитизма. Люди не могут простить евреям того зла, которое сами им причинили. Любая тема — это наст, который может выдержать только определенную нагрузку, интерпретации, толкованию, исследований. Когда нагрузка становится больше критической, это значит, что тема стала фактом идеологии. Теперь и она сама, и ее решения проваливаются в иной мир, в иную плоскость, завися лишь от перипетий борьбы. Можно утверждать, что если число исследований больше критического, выводы почти наверняка не верны рано или поздно перед любым народом так же как и перед человеком встает самый страшный вопрос а зачем зачем было делать то что мы делали нация не может жить без цели и смысла без самооправдания смысл истории твоего народа Это и есть божественная санкция на его существование. Смыслы русской истории. Первое. Россия – щит Европы. Барьер на пути Орд-Намадов. Различные интерпретации этой идеи. А. Военный щит. Приняли на себя главный удар. Б. Борьба интенсивного земледельческого хозяйства с экстенсивным скотоводческим. Расчистка и распашка европейской равнины. Каждодневная борьба с намадами. И одновременно заселение пустыни европейской равнины. В. Разновидность этой цели. Россия. Барьер против Китая. Желтой опасности. Второе. Россия – хранитель истинной веры. Мессианская идея. А. Особый путь развития России. Особые качества русского народа. Разновидность. Община как зародыш нового социалистического общества. Секуляризованная мессианская идея. Б. Современная. Россия – носитель коммунизма истинные веры центр мирового христианства третий рим центр мирового революционного движения переместился в россию в патриотизм высшее достоинство в период кризиса понимания смысла русской истории то что было выводом становится основой г буферные концепции Просвещение и цивилизация, христианизация народов Востока. Освобождение и объединение славянских народов. Д. Смысл обратно-мессианский, нигилистический. Россия показала, как не надо жить. Обобщенный смысл русской истории. Мы одни против всех. Отсюда страх. Русская история одна из самых простых. Недаром представители всех течений русской истории мирились в общих вопросах на концепции государственно-юридической школы, сформулированной практически целиком в небольшой статье Кавелина, и не без успеха сводили всю историю России к истории русского государства, А теория Маркса, сводящая все развитие тоже к одному источнику – классовой борьбе, получила такую популярность в России. Можно сказать, что русские заворожены своей историей, ее повторяемостью, предсказуемостью, неотвратимостью, ее закономерностью, как и в марксистской истории. Во время смуты XVII века Россию спасло Поморье, единственный, во многом эмансипированный от государства район страны, терпимый в таком качестве за фантастическую прибыльность. Север практически не требовал никаких расходов. Все, оборона, администрация базировались на самодеятельности и давал значительную часть денежных доходов государства. Задолго до революции 1905-1917 годов все знали, что будет революция, все знали, какая она будет. Тема смуты была самой популярной в русской историографии. Отсылка к смуте, сопоставление со смутой, терминология смуты. Все это встречается везде. Газеты, публицистика, исторические труды. Более того, сознавало это и правительство, и даже готовило тот класс, который в смуту спас Россию. Столыпин пытался после революции 1905 года создать такого же северного мужика в Сибири, частного собственника, эмансипированного от бюрократии и от общины, и почти преуспел. Сибирь, наряду с Доном и Северным Кавказом, стала главной базой белого движения. Но здесь история России отошла от своего внешнего дублирования. Революция победила, чтобы через 20 лет перейти к внутреннему дублированию, что главное.